Самая красивая лошадь на свете. На другой день после того, как бабушка с Мортоном вернулись от старевщика, они поспешили в лес с топором, серым бумажным пакетом с его загадочным содержимым и еще кое-какими вещами, которые бабушка сочла нужным, прихватить с собой. Они долго бродили по лесу и, наконец, остановились. — Нам нужно отрубить несколько деревьев, — сказал Мортон. — Не очень больших и обрубить с них ветки, потому что готовые бруски в лесу не валяются. Но оказалось, что как раз валяются. Этот лес принадлежал Ларсу, и Ларс в это время наводил в нем порядок, прореживая его в некоторых местах. Срубленные деревья он составлял в виде шатров. «Красивые домики», — сказал Мортон. «Но мы не можем взять эти деревья, ведь они не наши». «А мы не возьмем их, мы их, так сказать, купим», — успокоила его бабушка. «Деньги. У нас уже не осталось денег», — напомнил ей Мортон. «Зато у нас есть топор. Мы возьмем четыре дерева и еще одно для головы и шеи, а когда сделаем все, что нужно, мы положим топор в середину шатра в виде платы за деревья, которые мы взяли». «Думаешь, этого будет достаточно?» — спросил Мортон. «А то! А Ларсу мы все расскажем, когда он уже увидит нашу лошадь. Это будет сюрприз». «Ну ладно», — согласился Мортон. Теперь он был спокоен. Они нашли четыре сруба дерева примерно одинаковой толщины и оттащили их к бочке, которая тихо и мирно ждала их под деревом. «Ну вот», — сказала бабушка, — «теперь у нас есть четыре ноги и бочка. Как нам приделать к ней эти ноги?» «Не знаю». Мортон наморщил лоб, но так ничего и не придумал. «Если мы просто приколотим их к бочке, они не будут похожи на ноги, да и прочными они тоже не будут». «Да, они должны как будто расти из бочки», — сказал Мортон. «Значит, мы должны сделать в бочке четыре отверстия», — заключила бабушка. «Бур», — сказал Мортон. «На стройках всегда есть буры». «А в Тирелл Топпене сейчас что-нибудь строят?» — спросила бабушка. «Надо бы разузнать». «Нет, это нам не подходит, ведь тогда нам придется везти бочку в Тирелл Топпен». Мортон погрустнел, он вспомнил мальчишек, которые бежали за ним, когда он катил бочку. «Мы положим бочку в старую детскую коляску, прикроем ее сверху и отвезем в Террилтопен», — сказала бабушка. «Хорошо, это здорово придумала». Мортон прокрался во двор и выкатил из сарая старую детскую коляску. Потом забежал в бабушкину комнату, схватил ее самую старую шаль и вернулся в лес. Они взвалили бочку на коляску и прикрыли сверху шалью. Никто бы не догадался, что в коляске под шалью лежит старая бочка из-под сельди. Что это не ребенок, было понятно каждому с первого взгляда. Бабушка с коляской сразу направилась к стройке. Там работали большие подъемные краны, валялись бревна. Но, к счастью, была и механическая пила. Значит, плотницкими работами тут тоже занимались. Бабушка набралась храбрости и обратилась к самому доброму на вид рабочему. Он был постарше остальных. То и дело снимал с головы шапку чесал в затылке как будто проветривал волосы, хотя на улице было холодно. «У вас есть бур?» — спросила у него бабушка. «Мне надо сделать в бочке четыре отверстия». Рабочие, которые стояли рядом и слышали бабушкины слова, с удивлением разглядывали ее, Мортон и детскую коляску. Их удивление стало еще больше, когда бабушка сняла с бочки шаль, Она показала, где именно на бочке должны быть отверстия, так что рабочему оставалось только взяться забор. «А зачем вам это?» — спросил он. Мортон и бабушка только замотали головами. «Неужели мы так этого и не узнаем?» — сказал рабочий. Мортону показалось, что рабочему стало грустно, и он поторопился его утешить. «Узнайте, если придете к нам после Рождества». «И, возможно, получите по чашечке кофе», — прибавила бабушка. «Согласны. Мы о вас уже слышали. Это вы подружились с рабочими, которые прокладывали в лесу дорогу. и я еще как-то странно назвали...» «Ее назвали бабушкина дорога», — сказала бабушка с гордым видом. Потом Мортон с бабушкой поблагодарили рабочих, повезли бочку в укромное место. Увидев заготовленные бруски, бабушка от нетерпения чуть на них не упала. «Давай скорее поставим ей ноги на место», — сказала она. Их надо воткнуть внутрь, а потом закрепить гвоздями. Они положили бочку на бок и вставили в отверстие ноги, пруски Теперь бочка была похожа на лошадь, лежащую на спине с поднятыми кверху ногами. Бабушка вколотила гвозди, куда хотела, так на всякий случай. Мортон помогал ей. первый ударяла по гвоздю бабушка, потом Мортон. Сначала слегка, потом посильнее. И последний удар снова делала бабушка. «Смотри, бабушка, я нашел подходящий чурбан». «Он может лжить ей шеи только его надо укоротить, он слишком длинный». «Приятно работать, когда все ладится», — сказала бабушка. Она укоротила шею до нужной длины и приколотила ее на место. Потом они нашли короткий брусок, подходящий для головы. Мортон побегал вокруг и нашел обрубки, подходящие для ушей. Но когда он хотел воткнуть сзади длинную ветку, которая должна была служить лошади хвостом, бабушка остановила его». «У меня дома есть большой моток черной шерсти», — сказала она. «Хватьте на хвост и на гриву». «Тогда наша лошадь будет совсем как живая», — обрадовался Мортон. «Сбегай домой и принеси моток. Он лежит сверху на моем сундуке. А еще захвати коробку с красками, что стоит на комоде. Там же лежит и кисточка. Мы выкрасим бочку в коричневый цвет, чтобы она была одного цвета с корой на ногах». «Бегу!» — крикнул Мортон. И полетел, как ветер. дому он взял все, что нужно, и снова бежал в лес. Мама не успела и головы повернуть, как он уже исчез. Бабушка позволила Мортону самостоятельно выкрасить всю бочку, а еще он нарисовал лошади глаза и ноздри. Тем временем бабушка приделала ей хвост и гриву. Потом она из кармана юбки достала кусок красной материи. «Это будет седло. Нашей лошади по цвету подойдет красное седло». «Но вообще-то у меня есть и кое-что еще», — сказала бабушка и встряхнула серый бумажный пакет, который ей дал старьевщик. В мешке что-то звякнуло. «Кто это?» — спросил Мортон, сгорая от любопытства. «Это подковы», — как ни в чем не бывало, — ответила бабушка и начала приколачивать лошади подковы. Кроме подков у бабушки оказались с собой три бубенчика на кожаном ремешке. Она надела их лошади на шею, лошадь встала на ноги была полностью готова. «Это самая красивая лошадь на свете», — сказал Мортон. «Бабушка, давай возьмем ее домой, хотя еще и не Рождество». «Решай сама это твоя лошадь», — ответила бабушка. «Я думаю что мы приведем с тобой нашу лошадь в первый день Рождества», — сказал Мортон. «Понимаешь, все дети делают для папы с мамой скамейку, а им может не понравиться, если наш сюрприз появится раньше. Пусть папа с мамой сначала удивятся скамейке, а уж потом нашей лошади «Ты благородный человек, Мортон», — сказала бабушка. «Тогда мы прикроем наши лошади ловыми лапами, чтобы ее никто не увидел, и пойдем домой. У меня еще много дел, которые нужно успеть до Рождества, понимаешь?» «Понимаю», — ответил Мортон. Он стоял возле своей лошади, без конца гладил ее и никак не мог на нее налюбоваться. А чуть подальше в лесу остальные дети мастерили свою скамейку. Они делали ее из бревна расщепленного вдоль, и потому скамейка получалась весьма основательной. Бревно им дал Ларс, которому они обещали отработать за него во время весенней страды. Поднять скамейку было невозможно, и они не понимали, как им удастся отнести ее домой. «Если выпадет снег, мы отвезем ее по снегу», — сказал мац и это прозвучало очень по-взрослому. «Будем надеяться», — сказала Марта. В тот вечер Мортон долго не мог заснуть, — Он уже пожалел, что оставил лошадь в лесу одну. Разве лошадь не сказала ему, что ей хочется жить у Мортона дома? Утром, пока все еще спали, он пошел в лес, чтобы поздороваться с лошадью. Но ее на месте не оказалось. иловые лапы валялись под елю, обрубки и гвозди тоже, но больше там ничего не было. Мортон бегал по всему лесу, искал лошадь, но так ее и не нашел. Лошадь как будто испарилась. Он побежал домой к бабушке. Бабушка долго сидела и смотрела в одну точку. Наконец она сказала, «Не плачь, Мортен, мы обязательно найдем твою лошадь до Рождества. И это так же верно, как то, что ты мой внук».